Профессор Локонс, я бы хотел взять в библиотеке вот эту книгу, хотел ее почитать, запинаясь начала Гермиона и протянула ему дрожащую рукой бумагу с названием. Но видите ли она в особой секции, и поэтому нужно разрешение учителя.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 Обеда сегодня наша. — Если что, Гарри, мы рядом! — подмигнул Фред. Зрители встретили гриффиндорцев восторженными криками. За них болели не только свои, но и Когтевран и Пуффендуй. Впрочем, и Слизринцы не сидели молча. Встретили противника свистом и улюлюканьем. Судья, мадам Трюк, пригласила Флинта и Вуда обменяться рукопожатием. Они обменялись. Чересчур крепко и метнув друг в друга грозные взгляды. — По свистку! — крикнула мадам Трюк. — Три, два, один. Подгоняемые ревом толпы четырнадцать игроков взмыли в свинцовое небо. Гарри мчался впереди всех, прищурившись и пытаясь разглядеть в небе нитч. Эй, со шрамом! — крикнул Малфой и хвастливо пронесся под Гарри на новой метле.